Напиши слово. л а м и с о в с м е ш н о о с м ш д м и с л в д м и г д маршующим р г в р а м и ш в н с м ш у п м ш р у а р м е р к а ж д к а ш р к а ш р к а д е р у к е р к а р г у р ш г и у к г у к г у к г у к п д е р г у и к р ш у к р к и